Глава третья. Ковчег. Массивная металлическая дверь медленно поднялась вверх. Офицеры увидели узкий, хорошо освещенный коридор. Стены идеально отполированы, потолок сферической формы, на полу многовековая пыль. Происхождение саркофага явно искусственное. Удивительный симбиоз местных материалов и железобетонных конструкций. «Сразу чувствуется, что сооружение строила высокоразвитая раса. Без соответствующих технологий такой точности линии не добиться». «Нас с нетерпением ждут еще пять ловушек», — иронично сказал англичанин. «И, судя по всему, мы проникли сюда первыми», — задумчиво произнес Тина. «С чего ты взял?» — недоверчиво спросил Русич. «Следов нигде нет», — ответил самурай. «Посмотри внимательно». «Не занимайтесь чепухой», — вставил сатан. «Пора идти. Компьютер уже начал отсчет времени». На экране голографа действительно замелькали цифры. Земляне поспешно двинулись в тоннель. Под сводами саркофага гулким эхом раздался звук их шагов. Уже через 40 метров воины вышли к развилке. Как и в скале, здесь был сложный и запутанный лабиринт. Впрочем, нужный знак друзья обнаружили без труда. Поворот направо и 200 шагов по прямой. В какой-то момент офицеры миновали контрольную точку. Тотчас сработала система защиты. Одновременно с двух сторон опустились тяжелые бронированные плиты. Земляне оказались в замкнутом пространстве. «Попались», — громко усмехнулся Крис. «Это западня мне что-то напоминает. Тина, красть идеи нехорошо». В моем тайнике распыляется усыпляющий газ. «А здесь смертельный», — возразил японец. «Перестаньте спорить», — вмешался Олис. «В нашем распоряжении пять минут. Ищите пульт». На всякий случай Саттан достал бластер и выстрелил в преграду. На металлической поверхности осталось лишь едва заметное черное пятно. Покачав головой, самурай заметил. «Бесполезно. Сплав надежный, его и более мощным лазером не пробьешь». «Не тратьте время понапрасну», — проговорил Храбров, приступая к проверке ближайшей стены. «Не нервничай», — спокойно вымолвила Ята. «Панель находится слева от дальней плиты. Она отличается по цвету. Прежде чем что-то делать, надо думать». Японец не ошибся. Легкое нажатие, и воины увидели экран голографа. На нем высвечивалась лаконичная фраза «Введите пароль». Чуть ниже шел отсчет времени. Секунды неслись с головокружительной быстротой. Не глядя на цифры, Тина набрал нужный код. Им являлось странное словосочетание «смерть ради жизни». В тот же миг, открывая проход в тоннель, преграда поднялась. Скептически пожав плечами, самурай негромко произнес. «В саркофаге достаточно простое задание. Создатели лабиринта не проявили должной изобретательности. Особенно если знаешь пароль» сказал Русич. В противном случае его вообще не преодолеть. Значит, нечего сюда и соваться, бесстрастно заметил ята Железная логика, улыбнулся Олис. Надеюсь, следующие испытания тоже не создадут серьезных проблем. Друзья неторопливо продолжали путь. Так как почти каждые 50 метров заканчивались развилкой, офицерам постоянно приходилось искать контрольные точки. Эти символы имели довольно удивительный вид. Изображения напоминали то кольцо, то пирамиду, то цветок, то птицу. Понять их значение было трудно. Оно затерялось в потоке времени. Вскоре земляне столкнулись с очередным препятствием. Коридор перед воинами значительно расширился и озарился неестественным синеватым светом. Воздух словно наполнился мистической субстанцией, не имеющей к реальному миру никакого отношения. То и дело раздавалось едва уловимое потрескивание. Разгадка оказалась более чем прозаичной. Подойдя вплотную к пелене, японец проговорил. «Электрический ток высокого напряжения пронизывает все пространство тоннеля». Крис оторвал небольшой лоскут материи от рубахи и бросил его в голубое свечение. Обрывок тотчас вспыхнул и рассыпался в прах. Друзья долго молчали. «Интересное испытание», — наконец вымолвил англичанин. «По очереди я иду последним». «Ну уж нет», — произнес Храбров. «Теперь ты отправишься первым. Будешь искупать свою вину». «Вот так всегда», — развел руками Саттон. «Ни малейшего милосердия!» «Ищите тропу не на земле, а в небе», — напомнил подсказку Тина. Офицеры тотчас подняли глаза к потолку. Образные выражения хранителей уже не представляли для них сложную проблему. Спустя пару минут Русич заметил на гладкой серой поверхности светлую пунктирную линию. Она пролегала точно над электрической завесой. «Что-то я не вижу здесь прохода» взволнованно сказал Крис. «А ты сунь руку и проверь», предложил самурай. «Неужели я похож на идиота?» С обидой в голосе проговорил англичанин. «Поджариваться у меня нет желания. Есть другой, гораздо более приемлемый способ». Рубашка сатана укоротилась еще сантиметров на десять. Лоскут взлетел вверх и медленно опустился на каменный пол. Материал абсолютно не пострадал, Вот и ответ на вопрос, вымолвила ята. Преграда не сплошная, хотя и выглядит таковой. Осталось определить ширину коридора, заметил Русич. Это не составляет большого труда, произнес японец, доставая нож. Лезвие медленно погрузилось в пелену. Тина осторожно двинул клинок влево. Через несколько секунд мощный заряд ударил в оружие и отбросил его к стене. Хорошо бьет. Усмехнулся самурай, поднимая нож с пола. Подобным же образом Аята проверил правую сторону. Проход получился довольно узким, что-то около полуметра. Полному человеку по нему было не пройти. Впрочем, толстяк вряд ли преодолел бы предыдущие испытания. Они предназначены для людей с определенными физическими данными. «С Богом!» Тяжело вздохнув, сказал Крис и направился к ловушке. «Не торопись», — остановил товарища японец. «Я пойду первым. Ты опять наделаешь ошибок». Спорить с Тино англичанин не стал. Электрическая преграда выглядела угрожающе. Одно неверное движение, и несчастный превратится в пылающий факел. Шансы выжить равнялись нулю. Между тем самурай поправил одежду и смело шагнул в мерцающую пелену. Его тело тут же окутала голубая дымка. Стараясь избежать контакта с завесой, а я отошел боком. То и дело японец задирал голову вверх, сверяясь с начертанной на потолке линией. Метров через десять Тина остановился и повернул налево. Даже здесь существовал сложный лабиринт. Простых задач перед незваными гостями создатели саркофага не ставили. Выдержав паузу, Олис последовал за самураем. Тело медленно погрузилось в сверкающий туман. Ничего страшного не случилось. Храбров двигался неторопливо, осторожно, изредка поглядывая на указатель тропы. Между тем Аята покинул синеватую пелену. «Здесь четыре поворота», — утирая пот со лба, вымолвил японец. «Особенно сложный второй. Старайтесь идти приставным шагом. Это значительно упрощает задачу». На реплику товарища Русич не отреагировал. Все его внимание было сосредоточено на изгибе пунктирной линии. Наступал самый сложный участок пути. Напряжение достигло предела. Очень трудно ориентироваться в пространстве, когда зрение тебе абсолютно не может помочь. Человеческие органы чувств не в состоянии определить границы электрической завесы. Нервная дрожь буквально колотила Олися. Колени предательски дрожали. Права на ошибку у него нет. Миновав опасный отрезок, Храбров невольно остановился. Русичу не хватало воздуха. А ведь впереди еще 15 метров западни. Тихо ругаясь, сзади шел Сатан. Олесь вынырнул из ловушки и облегченно вздохнул. Только теперь землянин поверил, что препятствие действительно преодолимо. Признаться честно, Храбров сомневался в успехе. Голубая дымка по-прежнему мерцала и искрилась. Русич повернулся к Аято и негромко сказал. «Удивительная западня. Интересно, как в электрическом поле создателям удалось сделать проход?» «Вряд ли мы когда-нибудь узнаем ответ на твой вопрос», — произнес самурай. «Тосконцам и аланцам известны лишь основные законы мироздания». «Атланты — более древняя раса, они разбирались в физике гораздо лучше. О легах я даже не говорю, совершенно иной уровень». Между тем, Крис приближался к краю завесы, ему оставалось пройти совсем немного. Но именно в этот момент и случилось несчастье. Англичанин чуть поторопился, споткнулся о пол и повалился в мерцающую пелену. Каким-то чудом Саттан успел в полете сгруппироваться и изменить направление падения. Крис зацепил преграду плечом. В тот же миг раздался его дикий крик. Адский грохот, треск, вспышка. И человек, словно пушинка, отброшен к дальней стене. Друзья тотчас сбросились к англичанину. Саттан лежал вниз лицом и не двигался. На левой руке отчетливо виднелся ожог. От одежды на поврежденном месте остались только жалкие лохмотья. В воздухе появился запах паленого мяса. «Он жив?» — взволнованно спросил Олис. «Не знаю», — проговорил Тина, переворачивая англичанина на спину. На лице Криса застыла маска ужаса. Губы землянина неестественно посинели. «Пульс есть», — наконец вымолвил японец, отпуская запястье товарища. «Слава богу!» сказал Храбров, садясь рядом с Аята. Самурай тут же достал из кармана ампулу со стимулятором и вколол препарат в бедро Саттана. Щеки англичанина тут же порозовели. Спустя пару секунд Крис открыл глаза. «Я уже на небесах?» произнес сатан озираясь по сторонам. «Все шутишь?» недовольно покачал головой Тина. «Твоя спешка едва не закончилась плачевно». «Если бы находился чуть дальше от края завесы, давно бы превратился в жаркое. А так тебя выбросило наружу». «Дьявольское везение! Зато какой был полет!» — проговорил англичанин, пытаясь подняться с пола. Крис оперся на левую руку и вскрикнул от боли. От иронии Саттана не осталось и следа. Проклятье! выругался землянин. «Серьезно за дело! Жжет, словно огонь!» «Перевяжи его, Олесь», — сказал японец, бросая русичу аптечку. «Я пока осмотрюсь». Шаги Аята гулким эхом разносились по тоннелю саркофага. Голубая электрическая дымка по-прежнему мерцала и искрилась. При каждом прикосновении к ране англичанин тихо стонал. «Хорошо, хоть кости и мышцы не пострадали», — заметил Крис, шевеля пальцами. «Молчи лучше», — улыбнулся Храбров. Ты ошибаешься второй раз. Мне просто не везет, — возразил Саттон, отрывая ненужный рукав. Впереди еще одна западня. Послышался голос самурая. Я обнаружил знак, но не понимаю смысл испытания. Внешних признаков ловушки не видно. Надо разбираться. Друзья неторопливо направились к Тино. Они нашли японца сразу за поворотом. А я-то стоял перед широким длинным коридором. Самурай молча указал на предупреждающий символ. «Странная птица с широко расправленными крыльями. Опасность где-то близко. Ищите звезду», — вспомнил подсказку англичанин. «Не успеете за три секунды, жизнь оборвется». «Надоела мне игра со смертью», — вымолвил Русич. «Создатели явно переусердствовали». «Слишком великие ставки», — бесстрастно произнес Тина. «Я нашел». Неожиданно воскликнул Крис. «Звезда справа от нас, в пяти метрах на полу!» Сатан оказался абсолютно прав. Пятиконечное изображение было начертано на идеально отполированном камне. Разглядеть его труда не составляло. «А вон еще одна!» — вымолвил англичанин. «Слева, примерно в десяти метрах!» «И в чем же подвох?» — задумчиво проговорил Тина. «Во времени!» — ответил Олис. С трехсекундными паузами в тоннеле что-то будет происходить. «Мы к тому моменту должны занять место на звезде», — догадался Крис. «Пожалуй», — кивнул головой Храбров. «Без проверки тут не обойтись. На этот раз я пойду первым. Тина и так искушал судьбу достаточно». Русич сделал резкий рывок вперед и встал на изображение. Ровно через три секунды стены, пол и потолок пришли в движение. Гигантские блоки полностью перекрыли коридор. На мгновение Олесь потерял друзей из виду. Он оказался в замкнутом пространстве. Храбров находился на квадрате со стороной не больше одного метра. Вскоре тоннель приобрел прежний вид, и Русич вернулся к товарищам. «Впечатляет», — произнес Сатан, утирая под солба. «Создалось впечатление, будто тебя раздавило». «Если задержишься хоть на долю секунды, превратишься в кровавое пятно», — сказал Олесь. «Ни малейшего шанса на спасение. Блоки движутся и горизонтально, и вертикально». «И за короткий отрезок времени надо обнаружить следующую звезду», — вставил аята. «Задача непростая, как кажется на первый взгляд», — заметил Храбров. «Видимость ограничена, а коридор достаточно широкий». «Кроме того, неизвестно, на каком расстоянии расположена безопасная точка. Торопиться в подобной ситуации нельзя». «Согласен», — вымолвил самурай. «Но внешняя простота задачи меня настораживает». «Будем соблюдать дистанцию», — усмехнулся Русич. «Кто-нибудь обязательно дойдет». «Удачи». Тина хлопнул Олися по плечу. «Не расслабляйся и соблюдай предельную осторожность».